Глава двадцать шестая. Эмиль. Две недели назад. Дымя шинами я резко сорвался с места, отъезжая от подъезда Полины. Любит же, зараза, любит. Но все равно продолжает гнуть свою линию. Мне хотелось сжать руки в кулаки и лупануть почему-нибудь с такой силой, чтобы полопалась кожа и брызнула кровь. Я нуждался в том, чтобы заменить душевную боль физической, иначе мог просто сойти с ума. Перед глазами стояла красная пелена, сквозь которую проглядывало лицо Раевского. Я планировал порезать мудака на ленты. Какой мразью надо быть, чтобы так накосячить? Знал ведь мудила, что я забочусь о девочке, что все три года присматривал за ней и все равно не остановился. Точно порву. Набрал на панели вызова Тимура. «Где Раевский?» Рявкнул, как только тишину салона пронзил голос. «Брат, тут пиздец! Налетела бандота с пушками!» «Не понял». «Ты где?» «Еду от Полины». «Дави на педальку, у нас тут разборки! Волына с собой?» «Да, скоро буду». Отключил звонок и тут же набрал Касима. «Полночь. Он будет недоволен, но больше мне звонить было некому. Отцу нельзя. Решись я на такое, окончательно бы погряз в долги перед ним». «Ты время видел?» — недовольно произнес Касим, ответив на звонок. «Твоя сестра уже спит. Касим, там, в нашем лагере, происходит какая-то муть». Его голос сразу стал серьезным. «Давай коротко». Не знаю, что именно произошло. Мы были в лагере. Я повез свою девочку домой, а сейчас позвонил Тиму. Он сказал, что бандота с пушками налетела. Там разборки какие-то начинаются. Тот лагерь, куда ты семью вывозил? Да. Буду через полчаса. Не выпрыгивай там особо. Парни приедут быстрее, сказал он и отключился. По моим венам забурлил адреналин. Яростно начал лупить виски. Я силой до скрипа кожи жал оплетку руля. Все тело подрагивало. Неотчаянно хотелось ринуться в атаку, но одновременно с тем присутствовал и страх. Да, я участвовал во многих драках. Мы даже размахивали перед друг другом пушками, но по-настоящему стрелять никто не собирался. Мы больше мерились тем, что у нас ниже пояса. Заодно и размерами оружия, подаренного нам отцами. Словно игра войнушку пластмассовыми ружьями устрашающе, но ничего серьезного. А теперь я чувствовал, что нам предстояло играть совсем в другие, взрослые игры. И единственное, что меня в этой ситуации радовало, это то, что Полина была в безопасности у себя дома. Я даже не представлял, что делал бы, если бы она осталась в лагере. И тут меня накрыл новый страх. Она была дома одна. Если эти отморозки нашли наш лагерь, то что им стоило найти Полю? С другой стороны, у нас никаких завязок с бандосами не было, так что, скорее всего, это была ошибка. Но что, если их визит — это дело рук Тиханского? Порву, суку, если он все никак не угомонится. Я набрал Полину, она не ответила. Набирал снова и снова, но звонки все так же летели в никуда. Я точно помнил, как она сжимала в руках свой телефон, Значит, в лагере его забыть не могла. «Ну давай, кукла, ответь!» После очередного неудачного звонка я наговорил ей голосовое, давая указание, чтобы поставила меня на быстрый дозвон и в случае любых сомнений или непонятных звуков сразу же звонила. Повесив трубку, решил, что сразу после того, как в лагере все уляжется, поеду к ней и, если потребуется, силой вывезу ее вместе с матерью к себе, пока все не уляжется. Если это было связано с прокурорским, то надо было убедиться, что проблема решена. Добравшись до лагеря, я влетел на парковку, едва не протаранив огромную елку на въезде. Схватил из бардачка ствол, выбежал из машины и пулей рванул к месту нашего отдыха. Отдыха, блядь. В свете последних событий это место вряд ли можно было назвать таковым. Пробежав между деревьями, я услышал разговор и притормозил, крадясь между двумя стволами многолетних елок с раскидистыми лапами. Как только ваш мудозвон вернется, мы вас отпустим. Отпусти хотя бы девушек, услышал я разъяренный голос придурка. Или мама не учила тебя уважать женщин? Закрой пасть, мудила! рявкнул мужик сиплым голосом. Башка, что ли, лишняя? «Ну ты, сыкло, если держишь девушек в заложниках!» Я подкрался немного ближе, и передо мной, наконец, предстала полная картина. Все мои друзья и их девушки стояли на коленях на песке, держа руки за головой. Девчонки тихо всхлипывали, глядя на песок, а пацаны с яростью осматривали семерых мужиков, которые стояли перед ними. По стойкам и внешнему виду Несложно было определить, к какому слою населения относились головорезы. У одного из них была пушка в руке, и он прогуливался вдоль ряда моих друзей. Вот суки. Отец, а в дальнейшем и Касим, учили меня, что перед тем, как использовать оружие, нужно убедиться, что мой сердечный ритм не выше 80 ударов в минуту. Мой, без сомнений, превысил эту отметку, но проверять было некогда. Однако я точно не знал, смогу ли выстрелить в человека и какие последствия тогда ждут моих друзей. Решив не рисковать, открывая пальбу, я выскочил из-за деревьев и со всей дури ударил рукояткой пистолета того, кто размахивал пушкой перед моими друзьями. Видимо, я вложил немало силы, потому что он тут же осел на землю, а Тимур, находящийся рядом, выхватил его волыну. А потом началось настоящее сумасшествие. Девочки подскочили и с визгом разбежались в разные стороны, а пацаны подорвались, и началось месиво. Я не разбирал, куда бью, зато заметил, что пару раз зацепил Раевского. От этого кровь вскипала сильнее, и адреналин курсировал по венам с новой скоростью. Через несколько минут к нам присоединились головорезы Касима, их сложно было не различить в этой толпе. Все, как один, огромные и отмороженные на всю голову. С их приходом драка ужесточилась. Послышались редкие выстрелы, перемежаемые матами, криками и стонами. Когда все закончилось, я не чувствовал своей челюсти, и, судя по ощущениям, у меня была сломана рука. Я сидел на пятках и пытался восстановить сбившееся дыхание, глядя на то, как изо рта на песок стекает струйка крови. Попытался сплюнуть и застонал от боли. Внезапно справа раздался хруст. И я услышал злобный голос. Лучевая! А! Восстановившуюся тишину лагеря прорезал крик. Снова хрустый крик, и тот же голос: Локтевая! История повторилась: Плечевая! Эй, все, стоп! выкрикнул один из людей Касима, оттаскивая мужика от еле живого бандоса. Это кто вообще? Спросил Илья один из помощников Касима. Эмиль, твой? Я качнул головой. Ты кто? спросил он у мужика, который поднимался и отряхивал с колени песок. Я Влад. Какой Влад? Просто Влад. Мужик пожал плечами, выпрямляясь. Отморозок, это даже я мог констатировать. Забитое татухами, поджарое тело явно не качок, но видно, что спорт для него не пустой звук. Возможно, восточные единоборства. А взгляд? Даже Касим при первой встрече не так пугал. Это был взгляд человека, которому нечего терять. «Чем ты занимаешься, просто Влад?» Услышал я голос своего зятя и повернулся. Фигура Касима тенью отделилась от дерева и двинулась в нашу сторону. Вот говнюк. Всегда из заварух чистеньки выходит. Но надо было отдать ему должное. Своих головорезов он организовал так, что те делали за него всю грязную работу. Касим подошел ближе и склонился ко мне. «Жив?» — я кивнул. «Челюсть болит», — медленно произнес я сквозь боль. «Челюсть пройдет, и рука тоже. Девочку отвез?» «Да». «Тогда собирай свою банду и отчаливайте потихоньку. Дальше мы сами». — Мудак без сознания! — я кивнул на Раевского. — А тебе надо было еще сильнее лупануть последние два раза, он бы вообще сдох! — укоризненно покачал головой Касим. — Это он? — Да. — Ладно, разберемся. Он же какой-то там родственник Сабиры. — Я в курсе. Молочный брат. Касим криво ухмыльнулся. — Молочный брат... Медленно и тихо повторил он. «Ладно, мы проведем с ним беседу. Поезжайте в клинику Алсу. Ее не беспокой, она уже отдыхает. Одна дома с детьми. Я предупрежу дежурного врача. Примут как родных. И к родителям не суйся. Хотя бы подожди, пока лицо не приобретет нормальный вид». «Ладно. Но вы молодцы. Сражались как львы. Давай, брат, утром поговорим. Отдыхай». Он легонько хлопнул меня по плечу и пошел к своим. «Ну так что? Просто, Влад, чем занимаешься?» «Да так», — ответил неопределенно мужик. «Есть у меня к тебе предложение. Ты, я так понимаю, врач». «Как понял». «Потому как ты, ломая, перечислял название костей». «Да, я травматолог», — Касим рассмеялся. «Но ломать не строить». «Правда?» Дальше я не слушал, потому что ко мне подошел Миха. Везунчик, судя по всему, никаких переломов, но потрепан мой друг был не меньше, чем я. «Поехали в больницу», — произнес он, помогая мне встать. Меня начало трясти, как только болевые ощущения в теле развернулись на полную мощность. Миша довел меня до моей машины, помог сесть на пассажирское сиденье, сам заняв водительское место. А остальные?» «Касим сказал, что парни развезут, потрепанных доставят в больницу», — ответил Миха. «В первую очередь надо увезти тебя». «Почему?» «Потому что эти отморозки приехали от Тиханского, и не ровен час сюда налетит полиция с прокуратурой». Я врезался головой в подлокотник. «Какой херовый расклад нарисовывался!» «Не передать!» «А чем это закончится для всех нас?» Было вообще непонятно.